Глава 42. 24 января, 17 часов 18 минут. Тихий океан, 600 миль к северо-востоку от Окленда. С мостика Титан-Икс Монг окинул взглядом окружающее пространство. Единственным признаком битвы, кипевшей здесь двумя часами ранее, была груда обломков, щепки разбитых лодок, оранжевые спасательные жилеты, в которых все еще плавали мертвые тела, и не выполнившие своего долга спасательные круги. На волнах покачивались бочки с топливом. На поверхности воды горели пятна разлитого бензина. Самое большое из них напоминало пылающее озеро. Им было отмечено место, где затонула ДНС. Из обломков продолжало вытекать топливо, подпитывая погребальный костер наверху. Огненных маркеров, отмечавших места гибели подводной лодки охотника и десантного катера, не было видно. Недовольная жалоба возвестила о прибытии Ковальски. «Да пошло оно все! Мне все равно, кто на мостике! Я не потушу сигару!» Монк обернулся. Окутанный облаком крепкого сигарного дыма, Ковальски шагнул внутрь, а вместе с ним и глава службы безопасности Джара. Оба были вооружены штурмовыми винтовками и пистолетами в кобурах. «Как там наши гости?» — спросил Монк. «Лежат в своих кроватках», — сказал Ковальски. «Нежные, как младенцы». Уильям Бёрд, новый капитан «Титана Икс», подал голос. «Сколько всего?» Восемнадцать, бодро ответил Джара. «Это, по идее, все они». «Мы запихнули их в два отсека корабельной гауптвахты», — добавил Ковальски. «Там тесно, но это лучше, чем долгая прогулка по короткой доске». Монк покачал головой. «Они собрали последних китайских солдат. Раненых доставили в медсанчасть корабля, где на них надели наручники и взяли под охрану». С ними обращались лучше, чем они того заслуживали. Еще больше их товарищей покачивалось сейчас на волнах. Но Монг воздержался от извлечения мертвых тел, и тому имелась причина. Он смотрел в иллюминатор. Над пылающим озером кружили несколько беспилотников. Они все еще охраняли воды, где затонула ДНС. Без сомнения, океанские глубины также патрулировались. Монк опасался отправить лодки за мертвыми — не хотел привлекать внимание беспилотников. Скорее всего, они по-прежнему оставались его целью, и он не желал рисковать. Именно по этой причине он оставил титан на его нынешнем месте, чтобы переждать врага. Монк вспомнил беспилотник вертикального взлета и посадки, который у него на глазах приземлился на десантный катер для перезарядки. Но корабль базы затонул, и беспилотники в конечном итоге останутся без зарядки. Как только все стихнет, можно будет продолжить движение. Ковальский сообщил ему, что на обломках станции «Титан Верхний» осталось пара десятков человек. Им придется подождать. Его приоритетом была безопасность более чем сотни людей на борту яхты, плюс еще четверо. Монк посмотрел себе под ноги. «Я мало что могу для них сделать». Подойдя к гидроакустической станции, он спросил у техника, «Как обстоят дела там, внизу?» К нему присоединился Бёрд. «Морское землетрясение, похоже, стихает», — сказал он. «Были толчки, но они не такие сильные». «А трещина?» «Судя по данным гидролокатора, она почти закрылась». Он сглотнул и повернулся к ним. «Но я до сих пор не получил никакого сигнала от Кармарана». Монк нахмурился. «Капитан, задаю, и тоже там внизу. Ее бы искав вооружен торпедами. Зорко следите за ней. Не хватало, чтобы она устроила нам засаду». Техник кивнул. «Будет сделано!» «Сэр, у меня звонок по спутниковой связи!» — крикнул радист мостика. Он повернулся и поднял трубку. «Спрашивают вас, доктор Коколис? Монг поспешил к нему. Корабль последние два часа пытался связаться хоть с кем-то, но безуспешно. Толстый слой пепла, постоянная статическая энергия и электромагнитные помехи от бушующих вулканов продолжали подавлять связь. «Как же кто-то дозвонился до нас?» Он взял трубку. «Доктор Коколе слушает. Монк, что за пафос? Думаю, мы как друзья можем обойтись без формальностей?» «Грей!» Ковальский шагнул вперед, окутанный облаком сигарного дыма. «Ну, конечно, он звонит после того, как вся тяжелая работа сделана». «У меня мало времени», — сказал Грей. «Вряд ли эта связь продержится долго. Мы нашли немного чистого воздуха и даже чуточку солнечного света». Монку хотелось того же. Он смотрел, как корабль окутывал полночный мрак. На востоке цепочка вулканов изрыгала фонтаны огня. Казалось, будто эти острова разрываются на куски. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал», — сказал Грей. «Немедленно». «Что именно?» В течение следующих двадцати минут Грей делился безумной историей и событиями последних часов. Поделился он и цифровой записью. Монг постарался сообщить все, что известно ему. Он поставил разговор на громкую связь, чтобы все могли его слышать. Похоже, у всех у них имелись фрагменты головоломки двухвековой давности. Но все сводилось к одному срочному действию. «Доберитесь до острова Рауль», — закончил Грей, — «как можно быстрее. Транслируйте эту запись как можно громче. Пусть она воспроизводится непрерывно». Даже после всех объяснений и заверений Пирса — Монг с трудом верил в его заявление. Но если Грей и остальные смогли успокоить гору Тамбора, оно того стоило. Остров Рауль находился всего в восьми милях от их нынешнего местоположения. Монг прищурился и выбрал самую огненную из этих вершин. Это наверняка она. Грей выдал последнее предупреждение. «Майор Сюэ до сих пор не может связаться с отцом. Если китайцы отправят еще один низкочастотный сигнал... Грей мог не заканчивать свое заявление. Монк и так все знал. Игра будет окончена. Куколис закончил связь и повернулся к экипажу мостика. Теперь все знали, что им делать. «А как насчет доктора Рит и остальных?» — спросил Бёрд. Монг повернулся к оператору гидролокатора. «Пытайтесь и дальше связаться с Кармараном, пока мы в этом районе. Поделитесь этой записью, передайте ее им». Он указал на оператора. «Во время подготовки перед погружением мне сказали, что акустический модем может отправлять текстовые сообщения. Это так?» Оператор кивнул. «Текстовые сообщения способны распространяться в воде даже дальше, чем голосовые вызовы, и у них меньшая вероятность перехвата». «Отлично. Тогда отправьте сообщение вместе с этой аудиозаписью». «Что вы хотите, чтобы я передал?» — уточнил оператор. Монг сказал ему и посмотрел себе под ноги. Он молился, чтобы его послание достигло Кармарана и никого другого.